Глава 9. Дневной Орентал. Располагавшееся на Буле-Шрю небольшое белое здание, на котором висела табличка с надписью «Издательский дом Дневной Орентал», походило на муравейник. Двери главного входа, никем не охраняемые, не закрывались, запуская и выпуская разносчиков газет всех возрастов, от маленьких детей до дряхлых старцев, прижимающих к себе безразмерные сумки. Стоило попрощаться с Лианом, выйти из экипажа и зайти вовнутрь, как меня чуть не шибла с ног мощная энергетика этого места, что резонировала от стен и проникала под кожу, вызывая стойкое желание, даже толком не познакомившись с ним, стать частью этого безумного мира. Тем сильнее было мое удивление, когда, разглядев просторное помещение, я поняла, что работает тут не так много людей. Всего четыре дубовых стола, за тремя из которых, закопавшись в бумаге, сидело двое молодых парней и одна девушка. Но зато второй этаж, куда вела винтовая лестница, судя по издаваемому шуму, оккупировали печатные станки, и именно туда устраивало паломничество вся посещавшая здание толпа. Работники газеты были так увлечены своим делом, что не обращали внимания ни на шум, ни на застывшую на пороге девушку. А девушка, то есть я, переминаясь с ноги на ногу и теребя в руках свои документы, наслаждалась витавшим в воздухе запахом бумаги и свежей краски. Стащив с головы шляпку и повесив ее на вешалку, я окликнула работающего за ближайшим ко мне столом светловолосого парня, чья белая сорочка была заляпана чернилами, и подошла ближе. «Здравствуйте, меня зовут Мика Ша Шармон», вовремя вспомнила я о необходимости соблюдать секретность. «Я ищу мистера Догера». «Какого именно мистера Догера?» Приятным баритоном уточнил парень, пройдясь по мне любопытным взглядом. «У нас двое сотрудников с этой фамилией». «Главного редактора. Я по поводу работы». «О, так вы и есть наша новенькая!» Воскликнул сидевший неподалеку симпатичный шатен, чьи губы тут же расплылись в белозубой улыбке. «Мы вас ждали, мисс. Э, простите, не знаю вашего имени». Он подскочил со стула, протиснулся между мною и своим светловолосым коллегой, схватил мою обтянутую перчаткой ладонь и приложился губами к тыльной стороне. Еще одна сотрудница, молодая девушка, по виду моя ровесница, собранными в строгий пучок темными волосами и в наглухо застегнутом на черные пуговицы белом платье, подняла на меня высокомерный взгляд и тут же снова вернулась к работе. «Шармон! Мика Шармон!» Поцелуй руки несколько подзатянулся, но, похоже, местному Лавеласу не было до этого никакого дела. Будь на моем месте наивная восемнадцатилетняя девица, уже бы растеклась лужицей у ног этого красавца. Но меня его ничем не прикрытый флирт лишь позабавил. «Меня зовут Крейн». «Крейн Догер, и я с радостью сопровожу вас к дяде. Следуйте за мной». Освободив, наконец, мою ладонь, он кивнул в сторону закрытой двери, что служила входом в единственный на этаже кабинет. Постучав, Крейн дождался, когда с другой стороны глуховатый голос прокричит «Ну, кого там еще нелегкая принесла?» открыл дверь и взмахом руки предложил мне войти. «Если я думала, что он последует за мной, то очень напрасно». Раздавшийся за спиной неожиданный щелчок закрывающегося замка дал понять, что я осталась один на один с сидевшим напротив седобородым стариком, чей испепеляющий взгляд и сведённые на лбу кустистые брови не предвещали мне ничего хорошего. «Если вы по поводу размещения в газете объявления о поиске мужа, милочка, я скажу вам тоже, что и всем остальным, «Подите вон!» — проскрежетал он, кивая на дверь. «Мы уважаемая газета, и до подобного никогда не опустимся!» «Что? Какого еще мужа?» — возмущенно фыркнула я, уставившись на этого хама во все глаза. «Не ищете, значит? Уже нашли?» «На сторону бегать начал!» «Учтите, заказные статьи с поливанием грязью любовниц мы тоже не публикуем!» «Да за кого вы меня принимаете?» Подхватив юбки, я подскочила к столу этого ненормального и сунула ему под нос его же письмо с предложением о работе. Ознакомившись с ним, старик сразу же расслабился, весело хмыкнул, вышел из-за стола, явив миру объемное пузо, и, подойдя ближе, придвинул ко мне стул для посетителей. Затем нажал на плечи и усадил в него. «Ваше высочество, так вы все же решили откликнуться на наше предложение?» «Какая честь!» «Ну да, было бы глупо предполагать, что нанявший меня человек не знает моей настоящей фамилии. Сейчас главное позаботиться о том, чтобы ее не узнали все остальные». «Да не зыркайте вы так глазками. Ну, погорячился я, с кем не бывает. Поглядел бы я на вас, будь вы на моем месте». С утра уже трех посетительниц отправил. Двое мужей себе найти не могут, у одной загулял. А моя газета им что, доска объявлений? Мы грязное белье не полощем, издаём только важные новости. А эти все ходят да ходят. Простите, мистер Догер. Да к чему уж церемонии? Называйте Витор, как и все остальные. Вы, кстати, с ними уже познакомились? «Только с вашим племянником». «А, шалопаем этим? Поаккуратнее будьте. Он за каждой симпатичной юбкой готов в очереди стоять. Так что сильно на свой счет его заезженные комплименты не принимайте. Избавите себя от проблем». «Я пришла сюда заниматься любимым делом, мистер До... Витор». Выдавив из себя мученическую улыбку, я сложила руки на колени. и буду очень вам признательна, если вы покажете мне мое рабочее место и введете в курс дела. Хваткая вы девушка, ваше высочество, и мне это нравится», — тепло улыбнулся он, откинувшись на спинку кресла. «Польщина», — кивнула я и тут же добавила. «У меня будет к вам небольшая просьба, Витор. Я бы не хотела афишировать свою настоящую фамилию и титул. В данный момент ее знаете только вы. И я была бы вам очень признательна, если бы все осталось так, как есть. Называйте меня, пожалуйста, мисс Мика Шармон. Этим же именем я хочу подписывать свои статьи, если вы не против. Это всего лишь мера предосторожности. Вам не о чем беспокоиться, ваше высочество. Я хоть и старый, но совсем не глупый дракон. Мисс Мика Шармон. Отлично звучит. Ну, пойдемте, я представлю вас коллективу. «Уверен, вы сработаетесь!» Не успел Витор подойти к двери и распахнуть ее, как снаружи послышались громкие крики. «Ай, Семила, зачем так бить? У меня из-за тебя травма мозга!» Голос Крейна я узнала сразу, хотя сейчас в нем не чувствовалась былая слащавость, лишь ярость и раздражение. «Если бы у тебя была травма мозга, ты бы об этом даже не догадался!» Не менее агрессивно ответила стоявшая рядом с ним девушка со строгим пучком на голове. «Это моя тема, а ты ее хочешь украсть?» «Ничего я не хочу. Всего лишь сказал, что ты не поедешь одна ночью на Дистрикт Рю». «Поеду». «В предполагаемой бордели, где нашли мертвую девку, совсем с ума сошла? Я сам туда съезжу, и если что-то узнаю, поделюсь с тобой информацией». Тебе там делать нечего». «Это все потому, что я девушка? Так я открою тебе глаза, Крейн. У нас такие же права перемещаться по городу в любое время дня и ночи, как у вас у мужчин». «Опять ты о своих правах!» Заладила одно и то же. «Там небезопасно». «Уж позволь мне самой решать». Казалось, еще секунда... И эти двое испепелят друг друга взглядами, но тут вмешался мистер Догер. Мисс Шармон, познакомьтесь с нашим поистине дружным коллективом. Как я уже говорил, вы прекрасно сработаетесь.